Дюшаю показала в ту сторону, где находилась долина заблудших. Земля наших предков там, за страной Маженти. Я отправилась туда, чтобы принести молитвы и упросить духов вернуть нам нашу землю. Но Маженти захватили меня в плен, и я не дошла. Но как же духи могут вернуть вам вашу землю? Есть одно древнее пророчество. Оно гласит, что каждый год мы должны посылать в тот край человека с молитвами к духам. «И тогда наша земля вернется к нам». Дюшаю развязала пояс, и он змейкой соскользнул на землю. Нож с зеленой рукояткой она воткнула в бревно у самой воды. «Каким же образом?» — спросил Ричард. «Они пошлют нам правителя». «Но ведь вы же называетесь люди без хозяев». Она пожала плечами. «Это потому, что духи еще никого нам не послали». Пока он размышлял над ее словами, Она сняла платье через голову. — Что ты делаешь? — Я собиралась мыться, а не стирать платье. Но зачем же раздеваться при мне? — Так ты ведь уже меня видел. С тех пор я ничуть не изменилась, а ты снова покраснел. — Иди-ка за камыши, — сказал Ричард. — Ты будешь с той стороны, а я с этой. И повернулся к ней спиной. — Ну, она дала нам только один кусок мыла. — Хорошо, брось мне его, когда помоешься. Дюшаю обошла Ричарда и снова стала к нему лицом, а когда он попытался отвернуться, схватила его за пуговицу. «Во-первых, — заявила она, — я не могу сама помыть себе спину. А потом так нечестно. Ты уже видел меня, значит, и я должна на тебя посмотреть. Потому ты и краснеешь, что это нечестно. А когда я на тебя посмотрю, тебе самому станет лучше». Он убрал ее руки. «Прекрати, Дюшаю». В моей стране другие обычаи. Мужчины и женщины никогда не моются вместе. «Да у меня даже третий муж не так робок, как ты!» — воскликнула она. «Третий?» — изумился Ричард. «Так у тебя три мужа?» «Нет, пять». «То есть как это пять? Что это значит?» Она посмотрела на него так, словно он спросил, почему в лесу растут деревья. «Так это ж моя семья. Пять мужей и наши дети». «А детей сколько?» Трое. Две девочки и один мальчик. Она грустно улыбнулась. Как давно я их не видела. Бедные дети, наверное, плачут каждую ночь. Они думают, что меня убили. До сих пор еще никто не возвращался от Маженти. Дюшаю повеселело А мои мужья, когда я вернусь, наверное, перессорятся за право зачать нового ребенка. Лицо ее снова стало мрачным. Но, кажется, этот пес Маженти уже опередил их. Ричард протянул ей мыло. «Все будет хорошо, вот увидишь. Иди, мойся. Я сам пойду за камыши». Он с удовольствием погрузился в прохладную воду, прислушиваясь к тому, как плещется за камышами дюшаю. На озеро опустился туман. «Я никогда еще не видел», — сказал он наконец, — «чтобы у женщины было больше одного мужа». «Так принято у всех женщин, Бака Банмана?» Она захихикала. «Нет, только у меня». «Почему у тебя?» «Потому что я ношу молитвенное платье», — ответила она, словно это само собой разумелось. «Но что это?» — начал изумленный Ричард. Не успел он договорить, как Дюша дюшаю неожиданно выплыла из-за камышей. «Прежде чем я дам тебе мыло, ты должен помыть мне спину». Он тяжело вздохнул. «Ладно, помою, но потом ты вернешься на свою сторону. Если ты сделаешь все как следует». Дюшаю повернулась к нему спиной. По-видимому, она осталась довольна, потому что уплыла за камыши и стала одеваться, пока он мылся. Когда он уже одевался сам, Дюшаю крикнула, что проголодалась и что им следует поторопиться к ужину. Она побежала к стоянке, и Ричард заметил, что и в осанке, и в мариере держаться у нее появилось достоинство. Между тем уже стемнело, Туман становился все гуще, и деревьев почти не было видно. Когда оба они вышли к костру, Ричард хотел было застегнуть рубашку, в тропях он не сделал этого раньше, но так и застыл, увидев странное выражение лица сестры Верны. Она в ужасе смотрела на его грудь. Он понял, она смотрит на шрам, на отпечаток ладони, не позволявший Ричарду забыть, кем был его отец. Она спросила так тихо, что он едва услышал ее. «Откуда это у тебя?» «Дюшаю тоже уставилась на шрам». Ричард застегнул рубашку. «Я же говорил, Даркен Ралл ожег меня ладонью, а ты сказала, что это просто наваждение». Сестра Верна посмотрела ему в глаза. В ее взгляде он, кажется, впервые прочел испуг. «Ричард», — прошептала она, — — Не показывай этого во дворце никому, никому, кроме Аббатиссы. Только она может знать, что с этим делать. Ей даже надо показать этот отпечаток, но больше никому, ты понял меня? — Но почему? — Потому что они убьют тебя. Это клеймо безымянного. — Грехи отца, — добавила она еле слышно. Откуда-то издалека донесся волчий вой. Дюша вздрогнула, вглядываясь в туман. «Ночью кто-то умрет», — прошептала она. «О чем ты, — нахмурился Ричард, — о волках. Когда волки воют ночью в тумане, значит, кто-то умрет насильственной смертью».